Глава пятая. Здесь затишье, игрокам пока не до божеств, а неписи прежде и так сюда не заходили. Согласно моим распоряжениям, переданным в чате управляющему храмом, немного шифровки никогда не повредит, нас всех разместили по гостевым кельям. Пришло время серьезно поговорить. Через полчаса обратился я ко всей честной компании, собранной на улице возле одного из фонтанов. Начнем с вас. Обратился я к Торису с семьей. «Что вы намерены делать дальше?» «Так это... Что велишь, хозяин?» «Вот главная ошибка. Я вас покупал, что вы меня хозяином считаете. Я могу вас продать или заставить что-то сделать против воли». Такой трактовкой я сбил их программу с толку, не состыковывалось у них. «Так что мы можем... Уйти, что ли?» неверяще переспросил Торис. «Уйти можете, но только куда?» Туда, кивком указал на город за стенами храма. Дело ваше, но не советую. В следующий раз нас рядом не будет, ударил по свежей ране. И что же тогда делать? уже растерянно спросил глава семейства. Я тут немного поговорил с местными, они готовы взять вас на работу по профилю. Кушать хочется всегда, а вкусно кушать тем более. Так что подумайте. Дальше. Ребят, говорю у Бивандузу, И Нику занят. Как понимаете, вам приказывать я тем более не вправе. Вы сами видите, что начинает твориться в городе. Без власти. Со мной встретилась колючка. Да-да, та самая помощница тринадцатого. А в общем, такая же разруха и у них. Народа жутко не хватает. И я принял решение, как бы это сказать, работать на них. И я бы очень хотел, чтобы вы были со мной. Что думаете? Резко ты, ответил Убивантус. Но ведь Как ты выразился, работать на них означает служить, ты это понимаешь? Хорошо понимаю. Да-да, два раза буду служить самому себе. Но посмотри внимательно. Не они ли станут сейчас самой большой силой, причем не только в Москве, но, можно сказать, во всем мире? Тринадцатый раз жив и здравствует. А это означает, что мы обеспечены божественной поддержкой на самом высшем уровне. Мы пришли первыми, и если хорошо себя проявим, то будем на видных местах, у тебя очень хороший полководческий опыт, будешь генералом, чем неуспешная карьера в нашем отделившемся от земли мире». Напоминание об отделении, по всей видимости, сыграло ключевую роль в моей речи. Орг вспомнил, что отныне вокруг не веселая беззаботная игра, а реальная жизнь. Вполне возможно, что суровая реальная жизнь, где стоит рассчитывать лишь на силу твоего клана, твоей семьи, Твоей организации. Здравствуй, Средневековье. Ты прав, согласился рейдлидер лидер Все никак не могу полностью осознать, что мы отрезаны от прежней жизни. Никит? Спросил у своего зама. Что, Никит? Полностью согласен с твоими выводами. Расставаться с вами не хочу, так что я за. Спасибо, парни, хлопнул их по плечам. Я рад. Гармус теперь с тобой. Предлагаю работу на прежних условиях, в качестве помощника. Обязанности я тебе найду. Устраивает командир. Командир, скорее, вот он, показываю на убивантуса. Я так, на подхвате, прибедняюсь. Торис, вы подумали? Да, хозяин, мы согласны. Да не хозяин я вам. Прости, Грану, привычка, повинился бывший владелец таверны. Тогда позвольте представить Искан Русич, управляющий этим храмом. Рад приветствовать вас здесь, друзья. По самым важным вопросам прошу обращаться ко мне а с остальными справятся послушники». Он быстренько сплавил семейство Ториса и Гармуса по месту временного, а то и постоянного проживания, а нас троих проводил на встречу с тринадцатым. «На самом деле общаться мы будем с его ожившей статуей. Моей первой части не светит долгое нахождение в нашем плане». Я ухмыльнулся про себя. Процесс знакомства с внезапно ожившей каменной фигурой прошел на ура. Оба соратников вздрогнули, а Никита и выругался от нервов. «Хотелось бы услышать, что конкретно вы нам предлагаете», — интересуется Убивантус. «Я слышал о тебе, бывший рейд-лидер, поймавших удачу. Поэтому доверю командование своими бойцами. Они исполнительные, но вот инициативы маловато. Да и с командным составом не комплект». А затем обговорили задачи. Во-первых, это защита местных от убийств информирование их о безопасном участке возле храма, при необходимости помощь и сопровождение при переселении. Пришло в голову, зачем пропадать местным от начинающегося голода и под мечами опьяненных от вседозвольности не умирающих. Если согласны на переселение, добро пожаловать на Русь. У меня население катастрофически сократилось. Поля, сады, стада, виноградники некому обиходить. Ну а высокоокружным мастерам работа по специальности всегда есть. Во-вторых, попробовать договориться с городской стражей. Быть может, и у них проснулся инстинкт самосохранения. Ведь нескольких из них, кто в одиночку или парой сунулся на помощь местным, уже убили толпой отморозков. В-третьих, поиск игроков, также желающих присоединиться к клану 13 -го. Военная мощь очень редко бывает лишней. Убивантус попросил час на тренажере, чтобы понять возможности бойцов, и как их лучше использовать, после чего приступим к выполнению задач. «Зайдите в оружейку. Исконно предупрежу. Как первым моим воинам вам положены некие бонусы», — улыбнулся Три. «Тринадцатый, срочно! Один человек хочет видеть тебя!» Появившийся Искон прервал наше общение. «Да, зови. Вошедшего я, мы, видеть никак не ожидали. Человек, которого я сорвал и сделал инвалидом, спалив кисть руки иуда мы втроем вышли дальнейшее я знаю от своей части тринадцатый лера не знаю как к тебе обращаться иуда тоже удивился живому куску камня прошу простить меня против тебя ничего не имел и не имею я просто был на работе если ты понимаешь и не выполнить указания не мог хотя да мог через увольнение потерю высокооплачиваемой работы но я не желал отказываться, признаю. Это никак меня не извиняет, я лишь надеюсь на твое прощение. Верни руку, прошу. Я отработаю. Я искуплю вину, чем хочешь, клянусь. Никакими способами не смогли тебе руку восстановить? Нет. Ты понимаешь, что веры тебе никакой? Понимаю и не претендую ни на какие должности. Сделаю все, что прикажешь. Деваться мне некуда. Свет сменяется полутьмой, особо охраняемого подземного кладбища Руси. Мы стоим возле камня, исполняющего единственную функцию места воскрешения. Имя? Алексей. Делай посмертную привязку, приказываю Лехе. Сделал. Не рыпайся. Бесцеремонно залезаю в его пока еще действующую менюшку и делаю строку о месте привязки нередактируемой. Ты понял, что я сделал? Гарантия моей добросовестности. Божественная молния, сошедшая с не такого уж и высокого потолка, испепеляет тушку Иуды. Он тут же восстает на каменном круге с радостью и умилением, смотря на находящуюся на положенном месте кисть. Проводит пальцами по лбу, моя надпись, исполненная в гневе, тоже пропала. «Благодарю!» Он заминается, не зная, как ко мне обращаться. «Называй меня Три, я пока не люблю словословий». «Понял, Три, что прикажешь?» Пока на тебя планов нет. Отправишься в Царьградский храм, поможешь убиванту своей компании. Какой у тебя класс? Э, любой, усмехнулся бывший Иуда. И внешность могу менять по своему желанию. Передо мной замелькали десятки готовых образов различных классов. Несколько из них были даже девичками. Вот проказники. А ведь всем твердили, что при погружении можно взять только свой настоящий пол. Даже если ты сам думаешь, что являешься девочкой, но между ног у тебя кое-что мешается, то никаких поблажек. — Лишь только после твоего вмешательства эти функции перестали работать, — продолжил Алексей. — Впечатляет. — Ладно, отправляйся обратно. Межплановый портал кидает его вниз, с небес на грешную землю. — Из тебя может получиться неплохой спутник, — «Главное — развить и подкормить», — задумался я. «Прозвище Сталики тебе вполне подойдет. Интересно, я уже начал сутью превращаться в древнего, если рассматриваю разумных с точки зрения личной выгоды. А ведь ты выгоден. Аура по-прежнему сияет той непонятной силой, что имели архангелы. Именно поэтому ты не утратил свои уникальные способности. И именно поэтому я тебя простил, почти простил». «Да, вот это войны», — восхищенно-завистливо высказался Убивантус после всего двадцати минут плотного общения с русичами на моем тренажере с заднего двора таверны, который без каких-либо проблем стал на новом месте в храме. «Взаимопонимание и слаженность просто зашкаливают. Все команды выполняются ровно так и тогда, как и тогда необходимо. Просто мечта. Так, Владей, разве не тебе их доверили?» «Да мне не облажаться бы теперь по-крупному с такими подчиненными», высказал свой тайный страх урк. «Не боись, все будет нормуль. Что, еще их немного помуштруешь или выдвигаемся? А то выданный мне сверху телохранитель мечтает пересчитать ребра». Пока Уби занимался бойцами, я провел пару тренировок с Радгаром, которого управляющий храмом Искон Русич для всех представил как выделенного тринадцатым личным неохранника. Такая великая честь, что прям не ожидал, но придется подчиниться. На самом же деле Радгар уже давненько самовольно снял обязанности командира первой группы телохранителей. Пытался меня нянчить и оберегать от всех опасностей. Чтобы его забота не слишком резала глаза непосвященным окружающим, пришлось пойти на такую хитрую комбинацию. «Смотрю, ты время даром не терял» с неким уважением в голосе, сказал рейд-лидер. «Вы на пятисотку чисто на железе, в двух из трех поединков победил». «Вот, думаю, теперь, не зря ли? Каждый день будет тянуть на полигон, помериться длиной и твердостью. Продолжаю легендировать будущую повышенную опеку своего телохрана». «Не самый плохой вариант учебы», — хмыкнул Орк. «Скоро пойдем. Еще минут десять, привыкну к новому доспеху и оружию». В оружейке храма Убивантус и Ник Занят, честно говоря, подвисли. Так много халявы для неподготовленного ума, и из всего этого изобилия надо выбрать что-то одно. Голова просто кругом пойдет. Убивантус выбрал позднюю высокую готику. Лично мне так кажется, потому что после моих мук выбора подходящего варианта брони с многочасовыми сидениями за экраном, посвященным штудированию типа видов доспехов, применяемых ранее на Земле, Миланский доспех от Готики и Максимилиана я еще отличу, и то не сразу и не всегда достоверно. Но уж что там творилось внутри самой Готики, с ее ранне-поздними и низковысокими стилями, для меня осталось темным лесом. Со шлемом-саладом. Его я запомнил, форма специфическая. В дополнение к костюму для жестких переговоров взял щит несколько вытянутого вниз вида с ровным верхом, который я по памяти определил как... Чуть измененный английский стиль и длинный тяжелый палаш, по его габаритам вполне проходящий для пешего боя. «Универсальный комплект, годится почти для всех схваток, кроме штурма помещений», пояснил Орк, влюбленно рассматривая богатый орнамент черного доспеха, одновременно исполняющий роль ребер жесткости. Ник занят, не мудря заменил купленный у меня Максимилиан необычного качества На Максимилиан Диковинку гораздо более качественное исполнение. Немного позабавил шлем Армед с забралом воробьиный клюв. Надо же, не все подчеркнутые из интернета знания испарились в неизвестном направлении. Щит он брать не стал, хапнув двуруч Фламберг, на котором я заметил то же клеймо мастера, что и на кинжале мага темной стороны Арсола. Кузнец Непись Огнила постарался. Я же, задумчиво побродив по в попыхах устроенному специально для нас кладу железок, ничего не выбрал. Одеваться в любой латный доспех я не хотел. Свобода движений бахтерца меня устраивала гораздо больше, нежели тяжеловесная защищенность. Но здесь ничего похожего не было. Специфические и непопулярные вещи изготавливаются мастерами под заказ, не то что обыкновенные латы, как у моих соратников. Примерившись к трем имеющимся диковинным топорам, От них также отказался, не по душе, свыкся уже со своим цельнометаллическим, изготовленным конкретно под меня, мои требования и желания, в которые, кстати, и я вложил талику труда. Выбрать что-то другое? Душа ни к чему не лежала. Да и класс оружия диковинки, столь обрадовавшие напарников, у меня не вызывали никакого приступа воодушевления после обладания униками, легендарками, артефактами и вещами, существующими в мире в единственном экземпляре. Еще одно очень важное соображение по выбору оружия. Ранее действовавшие классовые ограничения канули в лету, в чем я лично убедился, экипировавшись щитом, запрещенным для рыцаря смерти. Вот и кумекой, какой комплект оружия брони тебе подойдет лучше. Так, думается, нынче все могут ходить с любыми вещами. Хоть жрец в латах, хоть ацсасин, причем оба с луками и двуручными мечами вдобавок. выдвигаемся Уведомил Уби. «Куда сначала?» «Сначала в дом мастеров, а затем в казармы городской стражи». «Понял». Не очень длинный переход по городу в составе конной походной колонны происшествий не принес. Встречным неписям объяснили про грозящую им опасность, предлагали переселяться к храму. Мелкие, пока группки не умирающих, либо опасливо выглядывали из укрытий, либо подходили узнать про нас, пообщаться. «Мы — воины Ра и Мараны. С нами — войны с Руси», — охотно объяснял. «Набираем бойцов абсолютно всех. Кто уже понял, что вокруг далеко не игра, добро пожаловать. Предупреждаю, правила очень жесткие, практически армейские. Не выезд за город на шашлыки. Надумаете, подходите к храму». «У нас жесткие правила?» — тихонько и ехидно поинтересовался орк. «Для тебя же стараюсь. Сразу отсеиваю некоторую часть неадекватов пробурчал ему в ответ. «Скорее всего, именно тебе с ними дальше мучатся». «Премного благодарю», — не остался в долгу командующий. Прибыли. Напарники пошли привязывать выбранные диковинки. Я же решил плотнее познакомиться со свободным работником дома мастеров. «Уважаемый Эридор, подскажите любопытному, а что именно требуется от вас, чтобы привязать вещи или, к примеру, сменить навык неумирающего?» «За гранью возможного», — «Вы заходите несколько не в вашу профессиональную область. У всех есть свои секреты», — попытался мягко отшить меня регистратор. «Вот именно. И я очень не хочу, чтобы эти секреты утратились в связи со смертью глупца, не захотевшего рассказать об этом мне». «Что вы имеете в виду?» — явно удивился работник. «Хотел бы ответить, что имею, то и в виду, но вы вряд ли поймете смысл этого высказывания». Оридор, неужели вы не в курсе, что жизнь вокруг круто изменилась? Что в городе сейчас небезопасно? Я слышал, что неумирающие убили уже нескольких стражников. Вам не страшно повторить их судьбу? Вы мне угрожаете? Нет, всего лишь убедительно предупреждаю о возможных превратностях судьбы. Ясно, значит, изменения вступают в силу, как только вы их записываете вот в этой книге. Других действий с вашей стороны не требуется. Ридор раскололся буквально через полторы минуты. «Мы должны взять плату с неумирающего». «Это уж как всегда. Вот видите, уважаемый Ридор, страшных тайн вы не выдали, было бы из-за чего сильно переживать. Позвольте узнать, как вы относитесь к экспериментам?» «К каким еще экспериментам?» — обреченно спросил регистратор дома мастеров. «Вы берете регистрационную книгу с собой, мы перемещаемся к храму Рама Раны, Вы измените мне навык. И для чего это? Вы не хотите жить в безопасности, по-прежнему имея непыльную работу. Вынужден согласиться с вашим учтивым предложением. Ты смотри, непси умнеют на глазах. Ребят, небольшое изменение планов. Уведомил дожидавшихся меня перед входом напарников. Мы с половиной отряда метнемся к краму для одного эксперимента. Если он получится... Предупрежу вас через чат или пошлю группу, если вдруг плохая связь. Вы нежно, но без любого намека на отказ, хватаете регистраторов, обязательно вместе с их книгами, и перепровождаете на новое место жительства. «Ничего себе!» — глубокомысленно воскликнул паладинник, занят, пораженный широтой замысла. «Итак, Ридор, приступим. Желаю поменять навык тяжелые доспехи на силача. Записали?» «Да, за гранью возможно он записал». Один момент, залез в меню, убедиться в изменении. Физические ощущения тоже говорят о произошедшем. Мышцы вздулись и, как пишут в книгах, налились сталью. Бахтерец стал давить, пришлось экстренно его снимать. Надо полагать, что автоматической подгонки одежды под размер мы также лишились. «А вот я лишился своей брони, нужна другая» ведь при смене навыка не утратил возможности носить ее по факту. Успокоенный положительным результатом, позвонил друзьям. Они взяли двух оставшихся регистраторов в охапку и потащили к нам в гости. «Прошу прощения за гранью возможного. С вас тысяча золотых», — смущенно сказал Редор. «Редор, какие счеты меж своих Забудь о такой глупости. С чужих будете брать за услуги в десять раз больше» и если золото вообще будет иметь ценность в дальнейшем. Вторую часть фразы я предпочел пробубнить под нос, чтобы не сильно расстраивать регистратора. «Лучше пошли, угощу тебя шикарным обедом». Возразить на такой пассаж Редор не смог. Кроме того, после упоминания еды, в его желудке явственно радостно и громко заурчало.